Глава четвёртая. Тело, опутанное водорослями. Максим Журавлёв толкал перед собой тяжёлую тележку с аппаратом для приготовления сахарной ваты. Колёса с трудом прокручивались по гальке, покрывающей пляж, поэтому приходилось напрягать все мышцы, чтобы управляться с неповоротливой колымагой. Ох, и работу подобрала ему мать! Полдня возить эту телегу вдоль пляжа сначала в одну сторону, затем в другую, да ещё на самом солнцепёке. Сладкую вату люди покупали не слишком охотно. Больше налегали на прохладительные напитки в ближайших киосках. Но всё же дневную норму выручки он почти выполнил. Продать ещё пару порций, сдать деньги и тележку владельцу кафе, и можно уходить с этого пекла. До завтрашнего дня. Солнце ярко сияло в ослепительно синем небе, отражаясь в морских волнах. Так и сгореть недолго. Максим, который был в белой майке и чёрных шортах до колен, уже несколько раз мазал голые руки и ноги солнцезащитным кремом. Обидно будет обгореть в первый же день. Становилось всё жарче. Людей на пляже практически не осталось. Все расползались по домам, санаториям и пансионатам, спасаясь от нестерпимого зноя. Но неподалёку от входа в порт Максим вдруг увидел целую толпу. Там были и отдыхающие, в огромных шляпах, темных очках и разноцветных накидках, и рабочие доков в промасленных робах, и рыбаки, бросившие свои катера и лодки на мелководье. Может, кто-нибудь из них купит у него оставшуюся сахарную вату, чтобы он мог уже закончить этот рабочий день? Максим принялся толкать тележку в сторону толпы. Приблизившись, он увидел, что все окружили здоровенную перевернутую лодку, такие часто попадались ему, пока он бродил по пляжу. Интересно. Что они там нашли?» Парень подтащил тяжёлую тележку ещё ближе и хотел уже крикнуть «Сладкая вата!», но слова застряли у него в горле. Собравшиеся потрясённо смотрели на опутанное водорослями человеческое тело, лежащее в тени перевёрнутой лодки в нескольких метрах от линии прибоя. Все тихонько перешёптывались, будто опасаясь чего-то. «Полицию уже вызвали?» — спросила низенькая толстая старушка в огромной соломенной шляпе с жёлтым бантом. «Вызвали!» — ответила ей женщина с большим надувным кругом в руках. «Как думаете, утонул?» «Естественно!» — заявила старушка. «Молодёжь-то сейчас свою жизнь вообще не ценит. Напьются и лезут в море при любой погоде, и волны им нипочём, вот и гибнут зазря!» Может, он с яхты какой-нибудь выпал. Ночью во время землетрясения такой страшный шторм был. Ни одна яхта в море не вышла. А еще есть же придурки, которые фотографироваться любят на фоне волн. Спасатели их постоянно гоняют, а они все равно лезут. В прошлом году одна тоже вот в самый шторм отправилась селфи делать. И что в итоге? — Что? — испуганно спросила женщина с надувным кругом. — смыла «Накрыло волной, да и унесло в открытое море, и ни один спасатель поймать не успел. Только часа через три обратно к берегу прибило. Мёртвую! Как и этого!» Старушка кивнула в сторону парня, лежащего на гальке лицом вниз. «Так вы думаете, он тут с ночи лежит?» «Скорее всего», — буркнул пожилой рыбак с длинной неопрятной бородой. «Я его случайно ведь приметил рядом с этой лодкой. Издалека казалось, что просто мусор какой-то из моря вынесло». После штормов такое случается. А как подошёл поближе, так и рассмотрел. Максим громко сглотнул. Ему ещё никогда не приходилось видеть утопленников. Люди испуганно рассматривали обнажённого мертвеца. Молодой, стройный, в меру мускулистый. Его спину покрывали многочисленные синяки и царапины. «Побросала по камням!» — злорадно сказала старушка в соломенной шляпе. «Молоденький совсем. Жалко». С горечью протянула женщина с кругом в руках. «Нечего их жалеть!» — заявила противная старушенция. «Сами во всем виноваты! Дома надо сидеть в такую погоду, а не шляться, черт знает где!» Максим вытянул шею, чтобы лучше рассмотреть погибшего. Виски и затылок парня были пострижены очень коротко, а темно-каштановые волосы на макушке гораздо длиннее. В них запутались щепки, обрывки водорослей и мелкие ракушки. На утопленнике не было ни одежды, никаких либо украшений, вроде цепочек и браслетов, татуировок, вообще ничего. «Может, его перевернуть?» — предложил один из рыбаков. «Не стоит!» — тут же ответил ему мужчина в одежде докера. «Для полиции лучше всё оставить как есть, а то потом хлопот не оберёмся». «Верно!» — уверенно подхватила старуха в соломенной шляпе. «Вдруг его прикончили? Вдруг у него нож из живота торчит? Пусть легавые сами разбираются!» В этот момент утопленник шумно вздохнул и пошевелился. Толпа испуганно шарахнулась в стороны, а женщина с кругом едва не упала на одного из рыбаков. Парень медленно перевернулся на спину и приоткрыл глаза, морщась от яркого солнца. «Живой!» Люди облегченно выдохнули, лица у всех посветлели. Кто-то заулыбался, кто-то нервно рассмеялся, а кто-то громко выругался. Максиму показалось, что это была старуха в соломенной шляпе. Голый парень медленно сел, согнув ноги в коленях. щурясь оглядел собравшихся, затем с невозмутимым видом начал снимать себя на липшие обрывки водорослей. Он действительно был молод. Лет 18, не больше, ровесник Максима. Красивый. Женщины и девушки сразу залюбовались его зелеными глазами и спортивным телосложением. Некоторые даже вытащили сотовые телефоны и принялись снимать его несколько не смущаясь наготы несостоявшегося утопленника. Да он и сам, казалось, нисколько этого не стеснялся. Парень осторожно поднялся на ноги, будто проверяя, может ли он стоять. Затем аккуратно потянулся, разминая затёкшие мышцы. Максиму вдруг показалось, что синяков у него на спине будто стало меньше. Тем временем странный парень медленно поднял руку и ощупал крупную шишку у себя на затылке. Едва коснувшись её, он вздрогнул и зашипел от боли. Потом недоуменно огляделся по сторонам. «Где я?» — хрипло спросил он. Старушка в соломенной шляпе с жёлтым бантом, растолкав толпу, вышла вперёд и смерила его недовольным взглядом. «Прикрылся бы хоть, морда бесстыжая!» — злобно фыркнула она, скрестив руки на груди. «Вы, молодёжь, уже последние остатки совести растеряли!» «Верно» тихо сказал парень и закашлялся, прочищая пересохшее горло. Прикрыться стоит. Солнце так и палит. Он лёгким движением снял со старухи шляпу, нахлобучил её себе на голову и неторопливо зашагал прочь. Толпа перед ним опасливо расступилась. Несостоявшегося утопленника снимали на телефоны до тех пор, пока он не перебрался через бетонный волнорез. Старуха, лишившаяся своей несуразной шляпы, смотрела ему вслед, разинув рот. «Ух, сколько переживаний!» — выдохнула женщина с надувным кругом и похлопала застывшего Максима по плечу. «Нужно срочно повысить уровень сахара в крови. Молодой человек, можно мне порцию сладкой ваты?» «Конечно!» — Максим широко ей улыбнулся. «Может, две порции? Не настолько мне поплохело!» — усмехнулась в ответ женщина. Улыбка слегка померкла на лице Журавлёва. Надо было искать ещё одного покупателя.